Третья. Данте и Коломбо пересекли границу с Австрией в десять вечера и решили заночевать в окрестностях Инсбрука, где нашли традиционный тирольский отель с деревянной крышей и балконами, украшенными люловой геранью. И убедили Данте именно балконы. Несмотря на частые остановки, во время поездки ему пришлось нелегко, и он никак не вынес бы пребывание в четырех стенах. Последние километры он, невзирая на холод, высовывал голову из окна. Коломба застал его вдыхающим порошок из очередной пилюли, после чего он вырубился на пару часов. Они заказали на ужин венский шницель с картофелем и ягодным соусом на веранде ресторана. Правда, данта не съел ничего, кроме картофеля. И Коломбо получил в свое распоряжение двуспальную кровать с неудобными односпальными одеялами. Прежде чем лечь, она достала из рюкзака пистолет и вставила в него обойму. Укутанный в коконы задеял Данте, наблюдал за ней с балкона, куда с трудом вытащил раскладушку, на которой собирался спать, и курил сигарету за сигаретой. Разве у тебя его не конфисковали? Конфисковали табельный, а это мой. Помнишь его? Коломба приподняла оружие, чтобы он мог разглядеть его через приоткрытую дверь. Берет-то компакт. Походил на ее табельный пистолет, но ее ствол был короче, и она была заряжена чуть менее мощными патронами. Сжимая в руках эту пушку, которую подарил ей Равера, она словно переносилась назад во времени. «А мне так они все одинаковые. С одной стороны парень, который жмет на спусковой крючок, а с другой — тот, что истекает кровью. Этот пистолет спас твою задницу, да и мою тоже. Побольше уважения. Может, ты и ему дала?» как мечам в «Игре престолов». «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу». Данте застыл от изумления: «Ты смотрела сериал? Ты?» «Забыл, что я два месяца в больнице провалялась. Надо же мне было чем-то заниматься», насмешливо сказала Коломба. На самом деле сериал ей понравился, и она до сих пор смотрела его в свободное время, хотя частенько не могла вспомнить, кто кому родственник и кто на чьей стороне. Хорошо, я и запомнилась только девица с драконами, которая трахала всех красавчиков. И нет, я его не назвала. В нашу эпоху это не принято. Еще вопросы? Я просто удивлен, что когда копа отстраняют, ему оставляют личное оружие. Почему нет? Мне не предъявлено каких-либо серьезных обвинений, рассердилась Коломба. Может, серьезное преступление ты совершишь как раз с помощью личного оружия? Данто хмыльнулся, и проглотил две таблетки разного цвета и формы, запив их водкой из мини-бара. Иногда я спрашиваю себя, как человечество до сих пор себя не угробило. Колумба положила пистолет на прикроватную тумбочку рядом с потрепанной книжкой «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли и выключила свет. «Спи давай», — сказала она, раздеваясь, и, оставшись в майке и трусиках, забралась под одеяло. Данте прекрасно видел в темноте, к тому же в комнату падал свет с улицы. Надо было, конечно, отвернуться, пока Коломба готовилась ко сну, но ему это не удалось. Вытянув руку в открытую дверь, он мог бы к ней прикоснуться. Разумеется, ничего подобного Данте не сделал, но был рад, что Коломба сейчас его не видит. Не обязательно было разбираться в микродвижениях и языке тела, чтобы прочесть эмоции на его лице. «Ты превращаешься в маньяка». Данте всегда вел себя с Коломбой так, словно оба они были бесполыми. Такое поведение казалось ему наиболее уместным, но стоило все больших усилий. От малейших ухаживаний его удерживала уверенность, что он ей неинтересен, да и опыт подсказывал, что их отношения закончились бы провалом. Пожалуй, предлог, под которым девушки по всему миру отказывают непрошенным воздыхателям, не так уж и надуман. Иногда влюбленность действительно разрушает дружбу. И все-таки, с некоторых пор, точнее, с момента, когда и снова свел недавний теракт, помимо физического влечения, его одолевало новое чувство, остававшееся безымянным только потому, что Данте не желал давать ему имя, и он никак не смог бы назвать его дружеским. Поворочившись на раскладушке, Данте закурил последнюю сигарету. «Какой бред! Можно подумать, тебе мало неприятностей!» Он задумался о другой женщине, вызывающей у него гораздо менее сладкие сны, чем Коломба, и заснув увидел перед собой ведьму с голубым языком. Данты не мог знать, что ведьма в это время работала, не покладая рук.